Крылатая пехота. Оговорка. 6.07.2015. Торговать сталью на ветру, жить сражениями. Альконская военная поговорка, известная с 1789 года. В 1780 году Рассон и королевство Грион заключили десятилетнее торговое соглашение с целью вынудить королевство Альконт пойти на экономические уступки. Противостояние началось в 1781 году и завершилось только в 1790 году. Поскольку предложение эмбарго вынесло на рассмотрение королевство Грион, историки назвали противостояние четвертой Альконско-Грионской войной. Также она упоминается в хрониках как «холодная». Это был неприятный и тяжелый период для королевства Альконт. Его Величество Виктор Романд, уставший от продолжительных расшаркиваний, ответил на новое требование Грионско-Рассонского союза следующими словами. «Вы можете продолжать возводить экономические барьеры и запрещать товары к ввозу и вывозу, но в таком случае, когда нам останется торговать только сталью на ветру, для вас она будет бесплатной». Недипломатичные слова первого правителя династии Романдов дали ясно понять, что бывший контр-адмирал не намерен придерживаться миролюбивой политики и лориндов. Вскоре Грионско-Рассонский торговый союз и королевство Альконт разрешили свои разногласия, а меткий ответ его величества стал поговоркой. Что примечательно, нигде, кроме флота Альконта, она не прижилась. Фельгелем Грим, словарь крылатых выражений королевства Альконт. В отличие от Устина Гризика, шаставшего по Вердичу совсем малолеткой, гитец Даниил Кипула неплохо помнил город. Он не единожды приезжал сюда во время службы в пограничном гарнизоне. И слава белому солнцу. Вердич застраивали как попало, и заблудиться без карты было несложно. Ольг Фалакрис не мог не посмеяться над парадоксом, из них двоих пригласили именно того, кто совершенно не знал улицы. Восемнадцатый дом оказался серым кубом со скромным геометрическим орнаментом на уровне второго и последнего этажа. Архитектор недолго корпел над чертежами. Здание не отличалось от соседей, зато стояло на совесть. В последний час лишь редкие окна горели бледно-желтым светом газовых ламп. Из нескольких доносились щелчки печатных машинок или разговоры. «Я теперь вспомнил кое-что», — остановился Даниил. Челночники рассказывали, здесь раньше контор конкурентов ровно грибов после дождя торчало. Народ-то и дело вламывался друг другу, вся Южная привыкла, некоторые без эдакой колыбельной канонады и заснуть не могли. Не знаю, правда ли. «Правда», — подтвердил Устин. «Я тогда по карманам для вердийских крыс шуровал. Банда тутошняя». «А вердийские кошки были?» — не удержался от шпильки Ольг. Рыси когти». «Тоже неплохо!» — оценил иронию лис и запрыгнул на крыльцо. «Сказали просто постучать. Ого-гоюшки! Надеюсь, они не глухие». Его опасения звучали обоснованно. Массивная металлическая дверь выглядела до нельзя солидно, а дюжина следов от пуль подтверждала слышанные Даниилом байки. Тот подвинул Ольга и грохнул кулаком по косяку. Отозвались сразу. «Кто?» «К стрижу!» — крикнул лис. Лязгнул засов, и на пороге появился знакомый Данилу и Ольгу Греонец. Стриж окинул гостей подозрительным взглядом, в особенности Устина, и почесал заросшую щетиной шею. «Привет! Как обещали, захватили дружка!» Лис закинул руку парню на плечо. «Ни одних нас в здании задолбала пустая погоня за облаками!» «Заходите!» — Стриж пропустил троицу в холл. «Сюда, направо! Я вас ждал!» «Охранника даже подменил!» Он притормозил и крикнул в темноту «Грок, сядь на дверях!» Широкий коридор, по обе стороны которого темнели двери с навесными табличками, закончился десятка через три шагов. Устин заглянул в одну из контор, разделенные перегородками зал, скупо освещали лампы, двое припозднившихся клерков собирались домой. Стриж толкнул дверь в конце коридора и дал гостям войти. Их взгляду открылось просторное помещение. Стены между несколькими офисами на первом и втором этажах снесли, объединив комнаты. С полдюжины человек в разных углах шелестели бумагами. Еще пара белых воротничков спорили над открытой коробкой. Один из них, по-видимому, бухгалтер, сетовал на ошибки в расчетах. Наверх кабинет руководителя вела кованная лестница. Опершись на перила, возле двери стоял бугай с тремя шрамами на лице. Вряд ли здесь заправлял он. Маленькие глазки из-под косматых и подпиравших узкий лоб бровей смотрели злобно и тупо. Стриж на здоровяка даже не взглянул. «Господин Джейс», — обратился Грионец к бухгалтеру, — «те самые пришли». Невысокий толстяк в красном жилете обернулся, поправил круглые очки на картошке носа и пригладил пепельные волосы. «По поводу любопытства капитана Декс?» Он по поорончайски повышал голос к концу предложения, хотя в речи не слышалось сильного акцента. «Ага», — Ольг подмигнул. «Любопытство на полновесный звон же меняют?» Устин спрятал руки в карманы летних штанов и улыбнулся, продемонстрировав желтоватую кость искусственного клыка. «Образно, но верно», — Джейс отдал счета своему собеседнику и подошел, разглядывая гостей. На манжетах рубашки блестели недорогие, но со вкусом подобранные янтарные запонки. На поясе темнела кобура с актандом, старомодным альконским двуствольным револьвером. «Итак», — деловито продолжил Лис, — «раз настроя, дельцев выгорит с гарантией». «Капитан Декс не должна никого беспокоить. Совсем, понимаете?» «Капитан или весь экипаж», — уточнил Даниил. «Люди разбегутся без лидера. Хотя... механик... касс! Его тоже!» «Двоих убрать дороже выйдет», — прикинул Ольг. Джейс скользнул по нему расчетливым взглядом светлых глаз. «Двести гата. Поделите между собой». «Что?» — возмутился тот. «Да я за вечер больше пропиваю». «Пьянствуйте меньше. Мы можем обойтись и без вас». «Зато с нами проще». «Уговорили. Триста», — уступил Джейс. «Но я не готов сильно тратиться, чтобы просто облегчить себе жизнь». «Тогда мы в мордобой не лезем», — стриж за спиной у Ольга прокашлялся и спросил. «Тебя капитаны за лень не шпыняют?» «Думаешь, чего их меняю?» — громила на лестнице, фыркнул как бык. «Мы договорились?» Джейс нетерпеливо постучал носком ботинка по полу. «Вроде», — Лис переглянулся с Устином и Даниилом, те кивнули. «Деньги вперёд!» Джейс поморщился и, сверкнув запонками, достал бумажник. «У вас в роду торговцев случайно не водилось? Подход прямо как у звонкого господина. Пожмёте руку и оторвёте пальцы». Не, мне разве что сталь на ветру продавать!» Оль косёкся. Он не понял, как привычная военная поговорка соскользнула с языка. Жесткий взгляд Джейса впился ему в лицо. В следующую секунду он условным жестом скинул руку, Стриж засвистел. Люди бросили дела, развернувшись к ним. Троица не успела даже схватиться за кобуры, как их окружили. В руках громил и блеснула ружейная сталь. Стриж приставил к шее Лиса нож, а Джейс поднял октант, облизнув полные губы. значит, не ошибся, Вейс, по поводу службы. Его перебил выстрел. Устин выхватил револьвер и надавил на спусковой крючок. Верзила на лестнице отшатнулся, задрав подбородок к потолку. Между бровей возникла багрово-черная точка. Один из подручных Джейса кинулся к парню, но Устин уже поднырнул стрижу под руку. Нож Грионса свистнул, срезав русую прядь. «Беги!» – Даниил выхватил свой револьвер и ударил рукоятью ближайшего преследователя. Ольга бросился к Джейсу, и это было последнее, что Устин увидел, прыгнув к выходу. Парня спасла лишь внезапность. Никто не ожидал от него такой быстрой и смертоносной реакции. Револьвер в руке белого воротничка, с которым Джейс спорил о счетах, дернулся, дуло окутало крохотное облачко дыма, и пуля чиркнула Устина по куртке, вспоров плотную ткань. Парень пригнулся, оттолкнул выглянувшего из какого-то кабинета клерка и рванул дальше по коридору. Охранник попытался поймать его у двери, но ничего не успел сделать. «Ты и ты за ним!» — приказал Джейс и врезал октандом по челюсти Ольгу. Лис сплюнул с разбитых губ кровь, его держали двое, не давая пошевелиться. Белый воротничок и стриж ринулись за парнем. Из глубины коридора долетел гулкий хлопок второго выстрела тагана. Гриониц сжал губы. Грок. Сразу после загрохотал засов, и свет уличного фонаря выбелил труп охранника. Придавленный к полутяжелым соперникам Даниил снова потянулся к выбитому из рук револьверу. «Лежать!» – рявкнул Джейс. «Твою мать!» – просипел пехотинец и покорно затих. «Связать!» – приказал Джейс. – «В грузовик и к зубам!» «Я свяжусь с Вейсом, надо разобраться, что они знают». Олик засопел, когда ему с силой выкрутили руки и искренне пожелал Устину удачи. Парень тем временем скатился по ступеням и на бегу убрал оружие в кобуру. Встречный ветер удавкой стиснул шею, холодный ночной воздух расплавленным оловом влился в легкие. Простреленный рукав надулся и хлопнул, как взорвавшийся барабан. Позади показался стриж, громыхнул выстрел, пуля просвистела мимо виска Устина. «Мазила», — выдохнул тот, нырнув в прореху переулка. За спиной парня послышалась ругань. Новый выстрел расколол кирпичу уха, обдав щеку терракотовым крошевом. Устин смахнул пыль рукавом и повернул еще раз, оказавшись между двумя настолько близко стоявшими домами, что их стены едва не касались плеч. Резко пахнуло гнилью и мочой, под ногами захлюпала грязь, захрустел мусор. Парень быстро сделал несколько шагов назад, побоявшись, что лаз закончится тупиком. «Вон он!» — Грионец вскинул револьвер. Устин понял, что оказался в ловушке. Он стоял перед стрижом в узком переулке, точно картонная мишень в тире. Чуя скорую победу, Грионец потратил секунду на прицеливание, и это позволило парню заскочить обратно в дыру. Сквозь шум собственного дыхания он различил, как револьвер щелкнул впустую, а Стриж выругался. Не прислушиваясь из опасения упустить представившийся шанс, Устин кинулся вперед. «Обходи с другой стороны!» — крикнул Стриж белому воротничку. «Глянь, что там!» «Только бы выход!» — пробормотал Устин, протискиваясь дальше, нервно кусая губы и напрягая глаза. Крыши домов находились одна над другой и почти не пропускали свет. ярдах в семи виднелось сероватое пятно Ярд — единица длины другой переулок с надеждой подумал парень и пригнулся уйдя от пули собравшись он прыгнул туда неловко приземлился на пятки сапоги заскользили по грязи и устин растянулся в луже очередная пуля пронеслась точно над ним и взвизгнула срикошетив об стену дома напротив парень ужом переполз за угол и тут же уперся взглядом в пыльные носки чьих-то ботинок. Он поднял глаза, и белый воротничок с ухмылкой нацелил револьвер ему в переносицу. Другой бы на месте Устина сдался, медленно встал, держа руки на виду, и замер. Однако парень вырос на улицах Вердича и отлично усвоил здешнее правило — отступил, сдох. Поэтому он напрягся, перенес вес на правый локоть, откатился в сторону — и в тот же миг двинул коленом по ногам белого воротничка. Пуля ушла в землю, противник упал и зашипел, а Устин вскочил и рубанул его ребром ладони по шее. Стриж что-то проорал из грязного лаза, но парень не разобрал ни слова, вновь бросившись бежать. Позади, хрипя и хватая ртом воздух, с трудом перевернулся на спину белый воротничок. Устин удирал без оглядки. Кобура колотила по бедру, куртка хлопала по бокам, раздувался простреленный рукав. Ветер залезал назад, мокрые от пота волосы, обожженная кирпичной крошкой щека занемела. Парню слышались позади крики, то под преследователей, даже выстрелы. Однако он не знал, были ли эти звуки на самом деле или чудились возбужденному сознанию. Мимо пронеслись халупы спального района, одинаковые в Белесом Марьеве. Устин сомневался, запомнил ли точно маршрут от Аве-Асандара на Южную, но чувствовал, что движется в правильном направлении. На название улиц парень не смотрел. Он не прочитал бы их, стоя на месте. Буквы для него не складывались в слова. Вельгелем однажды объяснял, что это какой-то сдвиг в мозгах. Зато сейчас Устин осознавал главное. Чем быстрее доберется до капитана, тем больше шансов у Ольга и Даниила выжить. Он не сбавлял темп, пока не начал задыхаться, а в глазах не потемнело. Остановившись, парень прижал руки к животу. Сделал большой глоток воздуха, задержал дыхание, сосчитал до пятнадцати и медленно распрямился. Его обволокла тишина, плотная и тяжелая, словно бушлат. Устин прислушался. С облегчением понял, что преследователи отстали, и огляделся. Вокруг возвышались обветшалые нежилые дома, многие рамы щерились осколками. Устин отошел на середину дороги и поискал взглядом диспетчерскую единственное высокое здание в Вердиче. Башня оказалась в стороне. Убегая, он забрал влево и сделал крюк. Парень решительно повернул к аэродрому. В боку закололо охотничьим ножом. «Потом отлежишься», — разозлился на себя Устин. «Дуй кепу, кому сказал!» Он вообразил себя марионеткой, которая отвешивает пинок кукловод. Чтобы перейти на бег, Ему пришлось прокрутить сцену в голове несколько раз. Устин пообещал нывшему телу, что обязательно отдохнет, после того, как доложит капитану о случившемся и вместе с остальными вытащит Даниила и Ольга из лап Джейса. Минимум живыми, лучше невредимыми. Парень добрался до ангара Аве Асандара спустя час с четвертью. У дверей дежурил Вильгельм Горэнд. Еще до первых слов Устина он понял, операция сорвалась. «Там!» Парень привалился к стене, пытаясь отдышаться. «Разбуди Кэпа! Лис лишнего сболтнул! Наших взяли!» «Я не сплю!» — капитан Лямдекс вышла из глубины ангара, за ней Константин Ивин. «Где?» «Ну, прежний склад Измаила. Сейчас покажу, только...» Устин сполз на землю. «Ох ты ж! Их могли того...» «Что стряслось?» Рядом с капитаном возник капрал Марк Кройц. «Лис прокололся!» «Павел!» — крикнул капрал, и великан Павел отлит тенью вырос у него за спиной. «Мы идем с вами!» «Во-первых, твои люди уже доходились», — возразила Лям. «Во-вторых, выдвигаемся не раньше, чем я разберусь, чего ждать!» «Вига за оружием! Греза, ты как себя чувствуешь?» Парень отмахнулся, капитан поджала губы. «Сколько их?» «Человек девять», — подсчитал Устин на пальцах. «Одного я пристрелил, другому сильно вмазал. Солдатики тоже в накладе не остались». «Кэп!» — он взглянул на нее из-под завесивших глаза прядей. «Это пару часов назад было. Раз я ушел, вряд ли засранца еще там. Разберемся. Касп, поднимая Шура, он отлично работает сторожевым Птериксом». «Вигас, сожри тебя, хозяйкины псы, где застрял? Хватит копаться!» «Птерикс Птериксом», — недовольно вмешался Марк, — «но вы зря сбрасываете нас со счетов». Командер-алемант приказал лейтенанту Дирову, чтобы мы немедленно докладывали на фрегат о любых отклонениях от первоначального плана. «Группа быстрого реагирования в два счета, Мо... Кройц!» — резко перебила капитан. «Я знаю, многие альконцы полагают вердич всего лишь контрабандистской клаакой. К несчастью, они заблуждаются. Вердич — маленькое государство. Несанкционированное присутствие чужих вооруженных сил на территории любого государства, каким бы крохотным оно ни выглядело на карте, является политическим прецедентом. Вы и Павел находитесь здесь, потому что вашу связь с крылатой пехотой не доказать. Конечно, если вы сами не раскроетесь. С группой быстрого реагирования подобный трюк не прокатит. «Капитан Декс, мы профессионалы. Вы же знаете, с кем работаете». «А вы знаете, где находитесь?» — отрезала Лям. В вердичи глаза и уши на каждом углу. «Вига, нам тебе до рождения новых младших богов ждать!» Вильгелем сбежал по трапу и бросил ей под ноги сумку с оружием. Капитан взяла оттуда пять обоим, Константин ружье. Штурман наклонился, вынул двенадцатидюймовый обрез и протянул Устину. Парень отрицательно помотал головой, положив ладонь на рукоять Тагана. «Поддержка не будет лишней!» — Капрал повысил голос. «Цверк вас пбери, Кройц!» — разозлилась капитан. «Нет времени!» «Вига, ава Сандара на вас с сашуром Штурман серьезно кивнул и напутствовал. «Доброй охоты!»